Добрый человек За окнами стоял ужасно жаркий день, солнце ярко светило сквозь частые переплеты, отбрасывая перекрещивающиеся узоры на деревянный пол комнаты для аудиенций. После полуденный воздух стал теплым и влажным, как суп, и душным, словно в кухне. Фортис Данхоф, лорд Камергер, краснолицый и потеющий в своей отроченной мехом парадной мантии, с полудня пребывал во все более и более дурном настроении. Карлену Морроу, его заместителю по аудиенциям, было еще труднее. В дополнение к жаре ему приходилось бороться еще и со своим ужасом перед Хоффом. Оба они страдали, каждый по-своему, но, по крайней мере, сидя. Майор Вест в вышитом парадном мундире обливался ручьями пота. Он стоял неподвижно в одном и том же положении, заложив руки за спину и стиснув зубы уже почти два часа. Стоял и слушал, как лорд Хофф ворчит, рычит и кричит в свое удовольствие на посетителей и на всех прочих, попавших в поле его зрения. Не в первый раз за этот вечер Вест страстно желал оказаться в парке, лежать под деревом с бокалом чего-нибудь покрепче, или укрыться под каким-нибудь ледником, где угодно, только не здесь. Нести стражу во время этих кошмарных приемов не самое приятное из обязанностей Веста, но могло быть и хуже. Майор думал о восьми солдатах, что стояли вдоль стен в полной амуниции. Он постоянно ждал, что вот-вот один из воинов сомлеет и с грохотом рухнет на пол, словно полный тарелок буфет, чем вызовет величайшее недовольство лорд Каммергера. Но пока всем как-то удавалось держаться прямо. «Почему в этой растреклятой комнате вечно неподходящая температура?» — пожелал знать Хофф, словно жара оскорбляла его лично. Полгода в ней слишком жарко, полгода слишком холодно. Здесь нет воздуха, совершенно нет воздуха! Почему окна не открываются? Почему мы не можем заседать в более просторном помещении? Э-смущенно выдавил заместитель, сдвигая очки вверх по мокрому от пота носу. Просьбы об аудиенциях всегда рассматривались именно здесь, милорд. Он замялся под грозным взглядом своего начальника. «Я думаю, такова э, традиция». «Я и сам это знаю, болван!» — рявкнул Хофф, лицо которого побагровело от жары и злости. «Разве здесь кто-нибудь спрашивал твоего дурацкого мнения?» «Да-да, то есть нет, конечно нет», — заикаясь, проговорил заместитель. «То есть я... я хочу сказать, вы совершенно правы, милорд». Хофф сдвинул брови, покачал головой, и обвел взглядом комнату в поисках чего-то, на что еще можно излить раздражение. «Сколько еще идиотов нам предстоит сегодня вытерпеть?» а -а -а, еще четверо, ваша милость». «Черт побери!» — прогремел Камергер, ерзая в своем огромном кресле и оттягивая отороченный мехом воротник, чтобы впустить под одежду немного воздуха. «Это невыносимо!» Вест признал, что в глубине души полностью с ним согласен. Хофф схватил со стола серебряный кубок и с хлюпанием засосал в себя огромный глоток вина. Пить он был гораст. Собственно, этим он и занимался целый день. Однако вино ни капли не улучшило его настроение. «Кто следующий болван?» — вопросил он. А. Морроу вгляделся сквозь очки в большой список, ведя по неровным строчкам, испачканным в чернилах пальцем. «Добрый человек Хит...» «Фермер из...» «Что? Фермер? Вы сказали фермер? То есть мы должны сидеть в этой возмутительной жаре и выслушивать жалобы какого-то чертова простлюдина на то, что погода вредит его овцам?» «Видите ли, милорд, — пробормотал Морроу, — по всей видимости, добрый человек-хит имеет законную жалобу на своего землевладельца и...» «Да черт подери их всех!» «Я сыт по горло их жалобами!» Лорд Коммергер глотнул еще вина. «Зовите этого дурака!» Двери открылись, и добрый человек Хит вошел в присутствие. Чтобы подчеркнуть распределение власти в комнате, стол лорда Коммергера был установлен на высоком помосте, так что бедняга смотрел на него снизу вверх даже стоя. Лицо честное, но очень изможденное. Хит держал перед собой трясущимися руками помятую шляпу. Вест неловко повел плечами, ощутив, как по спине пробежала капля пота. «Ты добрый человек, так?» «Да, да милорд», — пробормотал крестьянин с сильным простонародным выговором. «Я, я из...» — Хоф оборвал его с отработанной грубостью. «И ты предстал перед нами, ища аудиенцию у его августейшего величества, высокого короля Союза!» Хит облизнул губы. Вест подумал о том, какую дорогу проделал фермер, чтобы из него здесь сделали дурака. Скорее всего, путь был очень долгим.